Мы читаем страницы повести Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» Часть первая. «Двое в одной комнате». Бим, мальчик мой. Дурачок. Бимка! жалобно и, казалось, безнадежно, он вдруг начинал скулить, неуклюже переваливаясь туда-сюда, искал мать. Тогда хозяин сажал его себе на колени и совал в ротик соску с молоком. А что же еще остается делать месячному щенку, если он ничего еще не понимает в жизни ровным счетом, а матери все нет и нет? Вот он и пытается время от времени задавать грустный концерт». Впрочем, засыпал на руках у хозяина в объятиях с бутылочкой молока. На четвертый день малыш уже стал привыкать к теплоте рук человека. Щенки очень быстро начинают отзываться на ласку. А имя свое имя он сразу запомнил? Не сразу, нет. Но уже через неделю точно установил, что он Бим. В два месяца Бим с удивлением увидел вещи. Высоченный для щенка письменный стол, а на стене ружье, охотничью сумку. Вторая стена была занимательнее. Она вся состояла из разных брусочков, каждый из которых хозяин мог вынуть и вставить обратно. В возрасте четырех месяцев, когда Бим уже смог дотянуться на задних лапках, он сам вытащил такой брусочек, и попытался его исследовать. Но тот зашелестел почему-то и оставил в зубах Бима бумажный листок. Это еще что? Нельзя! Бим, нельзя! Нельзя! После такого внушения даже человек откажется от чтения. Но Бим нет. Он долго и внимательно смотрел на книги, склоняя голову то на один бог то на другой, И, видимо, решил таки, раз уж нельзя эту, возьму другую. Он тихонько вцепился в корешок и утащил это самое под диван. Там отживал сначала один уголок переплета, потом второй, а забывшись, выволок незадачливую книгу на середину комнаты и начал терзать, лапами играючи, да еще с припрыгом. Вот тут-то он и узнал, как следует, что такое больно. И что такое нельзя? Нельзя! Ты что же мне, глупая твоя голова, Библию для верующих и неверующих изорвал? Нельзя! Книги? Нельзя! Нельзя! Нельзя! Нельзя, мальчик! Нельзя, глупыш! Нельзя! Хотя Бим из породы шотландских сетеров, но а крас его абсолютно нетипичен. Вот в чем вся соль. По стандартам охотничьих собак Сеттер Гордон должен быть обязательно черный, с блестящим синеватым отливом цвета вороного крыла и обязательно с четко отграниченными яркими рыже-красными подпалинами. А Бим выродился таким. Туловище белое, но с рыженькими подпалинами и даже чуть заметным рыжим крапом. И только Одно ухо и одна нога черное, действительно, как вороново крыло. Второе ухо мягкое, желтовато-рыженького цвета. По охотничьим правилам такой окрас считается признаком вырождения. И родословно ему не дадут, и на выставку не примут. Плохо, Бим, плохо. Услышав свою кличку, Бим поднялся с лежака, сел... Наклонил голову на сторону черного уха, будто слушал только желто-рыженьким. Это было очень симпатично. Всем своим видом он говорил, «Ты хороший, мой добрый друг. Я слушаю. Чего же ты хочешь?» «Ну ладно, Бим, будем жить хотя бы и без родословной. Ты молодец, хороший пес. Хороших собак все любят. Хорошо». Все равно хорошо, мальчик. Так они и жили вдвоем в одной комнате. Бим рос крепышом. Очень скоро он узнал, что хозяина зовут Иван Иванович. И мало-помалу понял, что ничего нельзя трогать. Можно только смотреть на вещи и на людей. И вообще все нельзя, если не разрешит или не прикажет хозяин. Слово «нельзя» стало главным законом жизни Бима – А глаза Ивана Ивановича интонация, жесты, четкие слова-приказы и слова ласки были руководством в собачьей жизни. Так было дома. Но не так было на лугу, где оба забывали обо всем. Здесь можно было бегать, резвиться, гоняться за бабочками, барахтаться в траве. Все было позволительно. Однако и здесь, после восьми месяцев жизни Бима, все пошло по воле хозяина. Бим понимал каждую его команду. Поди. Поди. значит, нужно а? поиграть. Назад. О, очень понятно. Назад. Лежать. Вот, абсолютно ясно. Ап. Ну, перепрыгивай, Бим. Ищи. Разыскивай кусочки сыра. Рядом? Вот, иди рядом, но только слева. Ко мне! Быстро к хозяину, будет кусочек сахара. Рядом. Прошло два года. Бим стал отличной охотничьей собакой, доверчивой и честной. Он знал уже около ста слов, относящихся к охоте и дому. По глазам понимал, хорошо смотрит хозяин на человека, и Бим он, знакомый с той же минуты, недружелюбно глянет, и Бим иной раз даже и взрычит. Но никогда и никого Бим не укусил, хоть на хвост наступи. Лайм предупредить ночью, что к костру подходит чужой? Пожалуйста. Но укусить ни в коем случае. Такая уж интеллигентная порода. Тебе уже третий год, Бим, пора знакомиться с лесом. Это, брат, не то, что лук или поле. Там все ясно, простор, трава, хозяина всегда видно. Ищи, найди, делай стойку и жди приказа. А в лесу совсем, совсем иное дело. Стояла ранняя весна Когда они добрались до леса Вечерняя заря только начиналась Ветви слегка шумели от легкого ветра Верхушки стволов легонько покачивались Деревья казались живыми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 Но все тише и тише. Потом и совсем затих, как-то сразу, будто кто-то невидимый взмахнул могучим крылом над деревьями в последний раз. Хватит шороху. Ветви стали недвижны. Деревья, казалось, засыпали. И вдруг, вдруг вверху кто-то захоркал.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 «Жизнь начинается вновь. Весна. Пусть живет и Вальшнап. А потом пришли и летние месяцы, веселые для Бима, радостные, наполненные дружбой с хозяином. Походы в лес, в луга и болото без ружья, солнечные дни, купания, тихие вечера на берегу реки. Что еще надо любой собаке? Ничего не надо, это точно». Но вот и третье лето пролетело. Однажды ночью хозяин закрыл поплотней окно. Морозец, Бимка. Первый морозец. Бим не понял. Он встал, ткнулся в темноте носом в колено Ивана Ивановича, чем и сказал, не понимаю. Не понимаешь, дурачок? На охоту завтра. На охоту, Бим. Это слово Бим знал. Он завертелся, заявил волчком, хватая собственный хвост, взвизгнул, потом сел и впился глазами в лицо хозяина. Это обворожительное слово «охота», знакомо Биму как сигнал к счастью. Утром они вместе собрали рюкзак, протерли от масла стволы ружья, легко позавтракали, на охоту идти нельзя наедаться, проверили патронтаж. Работы было много за этот короткий час сборов. Хозяин на кухню, Бим на кухню. Хозяин в чулан, Бим туда же. Хозяин вынимает консервную банку из рюкзака. Неудобно легла. Бим берет ее и сует обратно. Хозяин перекладывает патроны. Бим следит, не ошибся вы. И в чехол с ружьем надо ткнуться носом не раз. А к тому же в такие колготные минуты чешется за ухом от волнения. То и дело, поднимай лапу и чеши, будь она неладно, когда и без того хлопотно до последней степени. Ну, собрались. Бим был в восторге. Как же хозяин уже в охотничьей куртке перекинул на плечо охотничью сумку, снял ружье. На охоту, Бим, на охотку. На охотку, на охотку, говорил глазами и бим в восхищении. Он даже чуть повизговал от переполнявшего его чувства благодарности и любви к своему единственному в мире другу. В тот момент и вошел человек. Привет, здравствуйте, привет. Так, на охоту, значит, на охоту. Да вы проходите, гостем будете. Вот так, на охоту. Придется повременить, значит. Не понимаю вас. Уточните. Что такое? Наш Бим? Наш ласковый Бим? Да сроду такого не было, чтобы вот так дома и на гостя... Бим, на место! Ага. Вот, значит, он и жильцов в подъезде облаивает так же, как, допустим, лисиц. Никогда. Никогда и никого. Это впервые. Честное слово. Кстати, к лисицам он никакого отношения не имеет. Так. Ну, к делу давайте. Слушаю. У вас, значит, собака. А у меня, как преддомкома, жалоба на нее. Вот. Жильцы в претензии. Перекусать их может. Вот тут написано. Глупости здесь, чепуха. Бим, собака ласковая. Никого он не укусил и не укусит. Никого не обидит. Собака интеллигентная. И что! Как же так рассматриваете жалобы? На кого жалоба, тому и даете ее читать. Я бы, по-моему, и так поверил по пересказу. Во-первых, так положено. Во-вторых, жалоба не на вас, а на собаку. А собаки мы не дадим читать. В общем, собаку надо увольнять. Он даже отмахнул рукой к двери. Бим понял, что от него требует уходи. Но от хозяина не отступил ни на сантиметр. Да вы позовите жалобщицу. Поговорим, уладим, может быть. Она тут за дверью в коридорчике, значит. Эй, она ну, заходи. Бим знал эту тетку. Небольшого роста, визгливенькая и жирная. Она вместе с некоторыми другими целыми днями сидела на скамейке во дворе. Однажды Бим даже лизнул ей руку, не от избытка чувства именно к ней, а к человечеству вообще. Но та взвизгнула и стала кричать что-то на весь двор, обращаясь к открытым окнам. Что уж она там кричала, Бим не понял, но испугался, бросился прочь и зацарапал дверь домой. Больше вины за ним перед теткой не было. А ну заходи домой. Да ну зайду, заходи, ну зайду, заходи. все заходи. Скажу, все скажу. Ну, ну заходи, заходи да. вот и выкладывай. Все, и вывыложу. Ну вот. Укусить хотел. Укусить? Почти что-то и укусил. Вот это что такое творится? Я что, я спрашиваю погодите, вас, Погодите, погодите. Бим, принеси ко мне тапки. Бим охотно исполнил и лег перед хозяином. Тот снял охотничьи ботинки и сунул ноги в тапки. Теперь отнеси ботинки. смотри-ка, принес, отнес. Молодец. Соображает, значит. А еще он умеет что-нибудь? Вы садитесь, гражданка. Садитесь. И сяду. Бим, на стул. <смех> ладно, получается. Ладно, ладно. А ну, дай лапу. Ишь ты. Подал. Теперь, Бим, Поздоровайся с гостем. Скажи, пожалуйста. Ну, здравствуй, братка. Здравствуй, значит. А вдруг схватит? Да что вы. Протяните только руку и скажите лапку. Mm. Ну? Лапку. Так не укуси, так не укуси. Я... Но тут уж описать невозможно, что произошло. Бим шарахнулся в сторону, занял оборонительную позицию, прижался задом в угол и в упор смотрел на хозяина. Иван Иванович подошел к нему, погладил, взял за шейник и подвел к жалобщице. — Дай лапку, дай. — Нет, не подал лапу Бим. Отвернулся и смотрел в пол. Впервые ослушался. И угрюмо поплелся опять в угол, медленно, виновато и удрученно. Ой, что тут сотворилось? Да ты ж меня оскорбил. Какая-то, понимаешь, паршивая собака меня, советскую женщину, ни во что ставит. Да я, да я, ну подожди. Оно ну, хватит, стоп, хватит, брежешь стоп, ты, значит. Стоп, не укусила я она тебя кушала. и не собиралась. Она же тебя боится, как да. черт Ладана. Ты вот шо, ты не рей... А ну, ну да, цитишь, да. ты, советской женщине да. тоже мне. Иди отсюда, иди, вот, вот твоя жалоба, иди. Уходи Гонишь? отсюда. Конечно. А, ну ладно. Нет. Погляди а, ну, ваша, Уходи, уходи, я ваша. тебе говорю! Чтобы толку я... такого здесь не было! Я... Тоже мне еще! Фу. Фу. Очень вы с ней, грубовато! Нельзя! Иначе нельзя, говорю вам, весь двор перемутить, знаю. Вот они у меня где сидят, эти сплетницы до да смутьяны. Делать-то ей нечего, вот она и норовит, кого бы укусить. Таких распусти, весь дом пойдет черт копытом. Ну, бывайте здоровы. Всего наилучшего. А ты, Бим, живи, значит. Зато в один из следующих дней рано утром они вдвоем выбрались из дому и отправились в лес. Лес молчал. Лишь чуть-чуть играли золотистые листья березы, Купаясь в солнечных блестках. Притихли молодые дубки Рядом с величавым исполином дубом, Отцом и прародителем. Бесшумно трепетали Оставшиеся на осине листочки. Здесь все-все вокруг Было желтое и багряное. Казалось, все горело И светило вместе с солнцем.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 Каждой частицей тела, включая и вытянутый хвост, оперенный длинной шерстью, он был сосредоточен. Шаг, и поднимается только одна лапа, шаг, и следующая лапа на долю секунды замирает в воздухе и неслышно опускается. Наконец, передняя правая, как почти всегда, замерла, не коснувшись земли, ни единый мускул не дрогнет. Классическая стойка. Вперед, мальчик! Лес встрепенулся, ответив недовольным обиженным эхом. Казалось, береза испугалась, дрогнула, дубы охнули, как богатыри, а сина, что рядом, торопливо посыпала листьями. вальшнып упал комом. Бим подал его хозяину по всем правилам. Эх, не надо бы. Для тебя только, Бим. Для тебя, глупыш, а так не стоит. Домой они возвратились уже затемно. Усталые, оба добрые, ласковые друг к другу. Бим не пожелал ночевать на своем лежаке, а стащил оттуда подстилку и приволок к ее кровати Иван Иванович и улегся там. В этом был смысл. Его нельзя прогнать на место, потому что место он принес с собой. Хозяин потрогал его за ухо, потрепал по холке. Дружба, казалось, будет вечной. А ночью? Ночью Иван Иванович почему-то стонал тихонько, вставал глотал таблетки и снова ложился. Бим сначала настороженно прислушался, присматривался к другу, потом встал и лизнул вытянутую из кровати руку. О, осколок! Осколок, Бимка! К сердцу ползет. Плохо мне, мальчик, плохо. Слово Плохо. Бим знал отличное уже давно. Несколько раз слышал и слово «осколок». Он его не понимал, а собачьим нутром догадывался, что оно тревожное, плохое, жуткое. Но все обошлось. Утром Иван Иванович отправился на прогулку. Значит, боль утихла, прошла. А потом сел за стол и, как обычно, положил перед собой белый лист. Что он там пишет? Вчера был счастливый день. Все как надо. Осень, солнце, желтый лес, изящная работа Бима. А все-таки какой-то осадок на душе. От чего бы? Жаль мне стало убивать дичь. Вот что, это, наверное, старость. Так хорошо было вокруг, и вдруг мертвая птица. До конца дней ставлю себе условие одного-двух вальшнупов за охоту, не больше. Если не одного, еще бы лучше, но тогда бим загибнет, как охотничья собака. Стоп. вот какая мысль это укор совести за всех убивающих бесполезно когда человек теряет человечность из прошлого из воспоминаний о прошлом идет и все более растет во мне жалость к животным и птицам вот пусть остается такое в этой тетрадке обиме Сейчас прямо и напишу на рожке. Бим. Никто этого, видимо, не напечатает. Да и кому интересно читать? О собаке? О себе? Никому. Так и хочется сказать словами Кольцова. Пишу не для мгновенной славы, для развлечения, для забавы, для милых искренних друзей, для памяти минувшей. наработался дружище, нахватался целительных запахов желтого леса. Ах, желтый лес, желтый лес. Вот вам и кусочек счастья, вот вам и место для раздумий. В осеннем солнечном лесу человек становится чище.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 Пускай у него нетипичный окрас, Но я забывал все и гости При виде почти человеческих глаз. Его в 30 царство, маните его самым вкусным куском. Он мне не изменит, он не знает коварства с предательством черный, он не знаход, собаку умрет человек с ней расстанется свой срок отслужив пёс покинет меня но сердцем своим он со мною останется за все возлюбив и ни в чем не видит